Часть вторая Отец Сюрте Националь. Его звали Эжен Франсуа Видок, и он был организатором первой в мире криминальной полиции, а заодно и создателем первого в мире частного сыскного агентства. Прибавьте к профессии фантастически пеструю биографию этого человека и его незаурядную личность, а также литературный дар В 1828 году увидели свет записки видока, начальника парижской тайной полиции. Когда спустя почти полвека, в 1877 году, вышла в свет переиздание этих мемуаров, издатели в предисловии писали, «Во все времена существовали натуры, одаренные богаче других, с большой энергией и большими задатками. Эти люди, смотря по тому, в какую сферу занесет их судьба, делаются героями или злодеями, в том и в другом случае оставляя глубокий след за собою. Но какова бы ни была их роль на свете, они далеки от обыденной пошлости и, как все выходящее из ряду, невольно привлекают всеобщее внимание, возбуждают любопытство и порабощают воображение масс. К числу подобных исключительных закаленных личностей принадлежит герой этой истории. Это, можно сказать, легендарный герой французского народа, столь живо и надолго увлекающегося качествами, телесной силой, храбростью и тонким хитрым умом. Это актер социальной комедии, воспоминания о котором свежо в народе, тогда как множество эфемерных знаменитостей предано забвению. Таков был видок начальник охранительной полиции. И с этим можно согласиться. Но прибавим еще, что личность видока и его жизнь полны загадок. Казалось бы, собственноручно написанные и изданные им воспоминания должны были бы в подробностях поведать о его жизненном пути. Но нет. Даже для того, кто внимательно ознакомился с этим объемистым произведением, автор записок видока он же их герой, остается загадочной личностью. Слишком разнообразно противоречива, описываемая в нем жизнь. Слишком много масок примеряет он, слишком многое проговаривает невнятной скороговоркой. Приходится очень тщательно и осторожно вычленять достоверные события, факты из-под словесной мишуры, созданные то ли самим видоком, то ли кем-то из литераторов, помогавших ему в написании записок. юность каторжника а раз Главный город департамента Паде-Кале на севере Франции сегодня насчитывает около 40 тысяч жителей. Во второй половине 18-го столетия их было вдвое меньше, около 20 тысяч. В то время он был центром королевской провинции Артуа. Типичный провинциальный город. Неполное захолустье, конечно, но все-таки спокойная, несколько даже сонная, размеренная жизнь вдали от столичных потрясений. Не случайно именно французская провинция традиционно поставляла Парижу молодых людей, вписывавших затем свои имена в книгу французской истории и вершивших эту историю. Вспомним, к примеру, гасконца Шарля де Баца Д'Артаньяна Костельморо, прославленного талантом Александра Дюма. Д'Артаньян дослужился до маршала справедливости ради отметим, исторический Д'Артаньян, в отличие от героя Дюма, стал не маршалом Франции, а так называемым полевым маршалом, то есть бригадным генералом. Его кузен, граф Пьер Монтеския Д'Артаньян, одно время был губернатором именно Арраса. Впрочем, то случилось за несколько десятилетий до интересующего нас времени. Самый знаменитый провинциал, корсиканец Бонапарт, стал первым императором французов и завоевал едва ли не всю Европу, правда, закончил дни на крохотном острове Святой Елены, по ту сторону экватора. Провинциальный Арас был типичен именно в этом смысле. Здесь родились несколько знаменитых французов. Первым в этом ряду назовем Максимилиана Огюста Робеспьера, родившегося в этом городе 6 мая 1758 года. Умный и развитый мальчик, он был отправлен на учебу в Париж в 1769 году, а через 20 лет стал депутатом генеральных штатов от третьего сословия. Дальнейшая история широко известна всем, кто интересуется историей Великой Французской революции. Максимилиан Робеспьер, по прозвищу Неподкупный, стал фактически единоличным правителем Франции, диктатором, залившим страну кровью, символом революционного террора. В конце концов, окончил свои дни на той самой гильотине, которая ранее приняла сотни его противников и конкурентов. В том же городе Аррасе и даже на той же улице с поэтическим названием «Улица Венецианских Зеркал» с 1856 года улица носит название «Улицы Трех Лиц», в доме номер 222 по соседству с домом адвоката Максимилиана Бартолеми Франсуаро Беспьера проживал уважаемый и популярный у горожан хозяин булочной. Его звали Николя Франсуа Жозеф Видок. А вот у жены этого булочника, Генриетты Франсуазы Жозефы, урождённой Дион, спустя 16 с лишним лет после рождения Максимилиана Робеспьера младшего, тоже родился сын, второй сын, а вообще пятый ребёнок в семье. Мальчика назвали Эжен Франсуа. Эжен Франсуа Видок ему предстояло обрести славу не меньшую, чем у его соседа. Правда, известность видока носила иной характер. С раннего детства юный Франсуа, обычно его называли по второму имени, имя Эжен, в воспоминаниях он почти не упоминает, отличался ловкостью и физической силой, а в подростковом возрасте начал выказывать склонность к поведению, никак не свойственному молодым людям его сословия. В 8 лет Я был ужасом собак, кошек и соседних ребятишек. В тринадцать я довольно прилично владел рапирой. И еще Эжен-Франсуа Видок был довольно хорош собой, обладал бурным темпераментом и вовсе не мечтал становиться достойным преемником своего отца. Профессия булочника и жизнь почтенного буржуа ничуть не привлекали его». Тем более, что старший брат Франсуа Жеслен Жозеф видок уже осваивал наследственную профессию, и видок отец вскоре махнул рукой на младшего сына. Мать же, как это часто бывает, всячески баловала проказливого своего Эжена, ставшего ее любимцем. Мы не знаем, учился ли Эжен Франсуа Ведок в том же коллеже Араса, в котором ранее учились братья Робеспьеры, популярное и прогрессивное учебное заведение. Скорее всего, нет. Можно предположить, что юный видок получил домашнее образование, хотя, следует отметить, писал он грамотно и без ошибок, да и со счетом у него было все в порядке, все-таки отец готовил его к коммерческой карьере, пока надеялся на то, что Франсуа образумится. Но нет, склонность к правонарушениям и даже преступлениям проявилась у ведока младшего очень рано и активно, как следствие другого увлечения, азартных игр. Начал он с краж денег у собственного семейства для погашения карточных долгов. Объектом криминального интереса 14-летнего Шалапая стал ящик, в котором отец хранил деньги. Франсуа Жеслен, старший, правильный брат, в данном деле составил компанию младшему, за что и поплатился. Когда хищение денег из семейного бюджета открылось, именно старший понес суровое наказание, был отправлен в Лиль, за 40 километров от Арраса. В Лилле жил приятель Николя видока коллега и даже компаньон. Вот в услужение к лильскому булочнику и был отправлен старший сын булочника Аррасского. А Франсуа никак не наказали. По-видимому, решили, что младший сын всего лишь поддался дурному влиянию старшего. На самом-то деле все произошло с точностью до да наоборот. Словом, На всякий случай Николя Ведок решил держать семейную казну под замком и в отсутствие главного злоумышленника. Отметим, что это был первый, но далеко не последний случай, когда открывшееся преступление, совершенное нашим героем, не повлекло наказание. Пока же Ведок-младший быстро изобрел новый способ добычи денег из семейного ящика, изготовил ключ-отмычку, которым и пользовался время от времени. Отметим, кстати, пикантную деталь — Отмычку изготовил приятель Ведока, сын местного полицейского. Но герой наш был молод и неопытен, потому вскоре попался. Отец застукал его на месте преступления и изъял ключ. Правда, служителям закона Николя Ведок своего Франсуа не передал, решил дело по-семейному, выпорол непутевого отпрыска. Не будем рассказывать о дальнейших шалостях Ведока, имевших хотя и криминальный, но мелкий домашний характер. Вскоре он перешел к более серьезным делам. Был у юного видока как у всякого начинающего преступника, свой уголовный ментор, человек по имени Пуаян. Впоследствии в воспоминаниях видок отзывается о нем без всякой симпатии, считая, что именно Пуаян подтолкнул его на кривую дорожку. Но тогда, в юности, он во всем слушал своего старшего товарища. Можно предположить, что ему даже лестным казалось внимание Пуаяна, уголовные подвиги которого были широко известны жителям Арраса. Именно с Пуаяном Видок прогуливал украденные дома деньги, через него сбывал семейное столовое серебро, с которого опытный Пуаян предварительно стачивал фамильные клейма. Вот как раз Пуаян, когда Видок начал жаловаться на то, что вынужден побираться по мелочам, посоветовал другу-недорослю подломить сейф папаши, где тот, по рассказам самого Франсуа, постоянно хранил несколько тысяч франков. Видок поначалу колебался. В серьезном деле и опасности серьезные. Ну, как родители, которым порядком надоели шалости отпрыска, вызовут объездной караул, аналог современного полицейского патруля, да и сдадут его властям. Речь-то уже не о столовом серебре, а о весьма солидной сумме. Пуаян подбодрил юного подельника словами «Разве ты мне сын? Да и мать тебя очень любит». Воспользовавшись деловым отъездом отца, видок выманил мать из дома и, пока она отсутствовала, отыскал ключ от пекарни. Способ, каким он воспользовался, был столь же изобретателен, сколь и циничен. Один из приятелей Пуаяна, выглядевший благообразно, явился в дом Николя видока и пожаловался его матери на плохое поведение сына. По словам почтенного гостя, беспутный Франсуа накануне учинил дебош в питейном заведении, кого-то побил, переколотил посуду и окна словом «юношу ждут серьезные неприятности», вплоть до тюремного заключения. Движимый участием и сочувствием к почтенной Генриетте Ведок посетитель объяснил, Можно все уладить, но нужны деньги, минимум 400 франков. Посланец ушел, оставив мадам Видок в состоянии близком к обмороку. Дорогой сынок, бывший в это время дома, бросился к ее ногам и клятвенно пообещал исправиться, если только мать немедленно отправится уладить дело. Выпроводив Генретту Видок из дома, Франсуа немедленно вооружился необходимым ключом от лавки и с поджидавшим его пуаяном проник в пекарню. Здесь, с помощью заранее подготовленного пуаяном ломика Фомки, взломал отцовскую кассу. В кассе поддельники взяли весьма крупную по тем временам сумму — две тысячи франков. Эти деньги приятели разделили между собой, после чего видок бежал из-за раса. К моменту возвращения мадам Генриетты, которой так и не удалось отыскать обвинителей дорогого сыночка, Франсуа и след простыл. Вскоре он оказался в порту остенд недалеко от Лилля. Его воображение поразили многочисленные корабли с белоснежными парусами. Корабли уходили в разные концы земли, чаще всего в Америку. И сердце Видока наполнилось жаждой странствий. Он захотел отправиться в новый свет. Увы, новый свет далеко, а Шулера близко. Незадачливый взломщик день за днем проводил время за карточным столом, а ночь за ночью в объятиях местных красоток. Однажды утром его разбудил хозяин кабака, в котором Франсуа ночевал. Хозяин потребовал оплатить вчерашнее вечернее пиршество. Видок сунул руку в карман и похолодел. Два франка — это все, что осталось от украденной тысячи. Царственным жестом расплатившись за ужин, этой суммы как раз хватило, видок вышел на пристань с твердым намерением завербоваться на военный корабль. Учитывая, что служба на флоте была далеко не сахар, можно понять, до какого отчаяния дошел наш беспечный герой. К счастью, судьба распорядилась иначе. Он прибился к бродячей труппе ярмарочных лицедеев, направлявшейся в Лиль на заработки. Труппу возглавлял некий господин Комус. Входили в нее шуты, жонглеры, дрессировщики обезьянок, а также некие натуралисты — именовавшие себя целителями и развлекавшие зевак экзотическими диковинками, а заодно лечившие и горожан, и домашних животных различными снадобьями, с смудреными названиями. Поначалу парень выполнял черную работу. Убирал в балагане, помогал акробатам и жонглерам, ухаживал за дрессированными обезьянками. Но природная артистичность и атлетическое сложение молодого повесы заставили компаньона Комуса-натуралиста, без кавычек, Гарнье, придумать Ведоку новое амплуа. Франсуа обредили в тигриную шкуру, сунули в руки грубую узловатую дубину устрашающего вида, и он стал изображать на ярмарках молодого дикаря-людоеда с экзотических островов. Амплуа Ведоку не понравилось, вернее, не понравилось ему дикарское меню, По мнению хозяина труппы, островитяне питаются сырым мясом и почему-то крупной галькой. И то, и другое желудок видока принимать отказался. Юный артист с большим скандалом покинул труппу Комуса и Гарнье и примкнул к хозяину театра марионеток. Тут дело пошло веселее. В задачи бывшего дикаря входило стоять за занавесом и вовремя подавать кукольнику по его сигналу нужные марионетки. Например, кукольник воскликнул «Пульчинелла», и на сцене появляется кукла Пульчинелла, такого итальянского Петрушки. По возгласу Коломбина, соответственно, ветреная красавица Коломбина. Как видим, ничего сложного. Стой себе за кулисами, следи себе за событиями на маленькой сцене и вовремя извлекай кукол из сундучка. Так бы оно и было, если бы не любвеобильное сердце и молодость нашего героя. Влюбилась в него жена кукольника, очаровательная Элиза, бывшая много моложе мужа и, конечно же, Франсуа не устоял перед ее чарами. Во время очередного представления зрители захотели увидеть, как Пульчинелло дубинкой охаживает по бокам тупого полицейского комиссара. Желание публики — закон. Публика кричит «Комиссара!» и кукольник вторит «Комиссара!» А комиссара нет как нет. Один Пульчинелло с дубинкой. Разозлившись на нерасторопность помощника, кукольник влетел за кулису, и стал свидетелем страстных объятий своей молодой жёнушки и молодого шалопая, недавно принятого на работу. Картина, представшая выпученным глазам кукольника, стала финалом театральной карьеры жена Франсуа Видока. Трудно сказать, как повернулась бы дальше судьба нашего героя, если бы не вспомнились ему слова старого пройдохи Пуаяна о горячей материнской любви. Подобно блудному сыну из евангельской притчи, Эжен Франсуа Видок вернулся домой и бросился в ноги отцу. И, подобно отцу блудного сына из этой притчи, родители приняли блудного Эжена Франсуа, простили ему взлом отцовской кассы и прочие шалости. Не знаю, как насчет тучного тельца и пира горой, но в любом случае наш герой некоторое время наслаждался безоблачной жизнью в родительском доме. Если верить запискам, его самого поразили легкость и искренность, с которыми отец даровал ему прощение. Тут самое время вспомнить о прославленном соседе нашего героя, о Робеспьере, вернее, о его поприще. Возвращение ведока домой совпало с грандиозными и опасными событиями Великой Французской революции, которые изрядно повлияли на его дальнейшую жизнь. За полтора года до того учредительное собрание упразднило старое административное деление Франции. Провинция Артуа прекратила свое существование. Вместо нее возник департамент Падекале, центром которого отныне стал город Аррас. Была проведена религиозная реформа, которая потребовала от епископов присягнуть новой власти. Лишь семь епископов согласились это сделать. Самым известным из них был епископ Отенский Шарль-Морис де Толеран Перегор. Он назначил ворраз молодого священника Жеслена Франсуа Жозефа Лебона, или Лебона, с которым видок был знаком и который в дальнейшем сделал головокружительную карьеру. В Париже ситуация обострялась. После предпринятого королем Людовиком XVI в августе 1791 года неудавшегося побега, австрийский император Леопольд II — и прусский король Фридрих Вильгельм II подписали так называемую «Пильницкую декларацию», по сути, заключив военный союз против революционной Франции. 20 апреля 1792 года законодательное собрание объявило войну Австрии и Пруссии. Нельзя сказать, что Эжена Франсуа Ведоков серьезно беспокоили общественные потрясения. Вовсе нет. Просто вскоре после возвращения за юным сыном пекаря потянулся шлейф похождений скандального характера — любовные интриги, дуэли, загулы и прочее. Ну и уголовные привычки вновь дали о себе знать, так что Франсуа вдруг сообразил, что его похождения могут закончиться плачевно, либо тюрьмой, либо, что ему казалось еще страшнее, законным браком армия показалась наилучшим убежищем, как от служителей закона, так и от буреваемых матримониальным пылом провинциальных красоток. В замечательном фильме Кристиана Жака "Фанфан -фан Тюльпан" подобная история становится завязкой головокружительных приключений очаровательного шалопая Фанфана, которого играл Жерар Филипп. Чем-то наш герой похож был на Фанфана Тюльпана: юный волокита, гроза местных красоток и их родителей Гуляка и Картёжника, при всем том, необыкновенно обаятельный и из хорошей семьи, так что, несмотря на славу, родители многочисленных Жанет, Жоржет, Лизет не прочь были заполучить его в зятья. Видок объявил родителям, что решил стать военным и поступил рядовым в Бурбонский полк, квартировавший тогда в его родном городе. Как раз в это время, в апреле 1792 года, революционная Франция объявила войну Австрии, в связи с чем начался спешный набор добровольцев в новые революционные войска.